Спокойствие на всех границах. Спокойствие на границах было необходимым условием успеха революции сверху, значит и Сталином. И советская дипломатия первый этаж советской внешней политики стремится в годы первой пятилетки это спокойствие обеспечить. Лишь один инцидент серьезно нарушает спокойствие, но впервые после гражданской войны дает возможность Красной Армии проявить себя. 1928 года между Китаем и Москвой. не было дипломатических отношений. Летом 1929-го правительство Чан Кайши провоцирует Советский Союз. Подвергаются аресту консульские работники в Маньчжурии и Северном Китае. Консулаты в Харбине и Мукдене действовали, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. Советские граждане, работники КВЖД, затем захватываются КВЖД. После отказа Китая освободить советских граждан и вернуть КВЖД, советские войска в нескольких боях наносят поражение китайской армии. Особой дальневосточной Красной армии командует Блюхер. В 1924 27 годах военный советник при армии Гоминдана. В декабре 1929 на советско-китайской границе восстанавливается статус КВО. Кайши просчитался, недооценив силу и решительность советского правительства. Советское правительство, в свою очередь, опасаясь серьезных международных осложнений, тем не менее пользуется случаем, когда он представляется. В конце 20-х годов Москва вмешивается в гражданскую войну в Афганистане, поддерживая свергнутого хана Аман-Нулу. рассказывая об этом эпизоде, сообщает, что было решено поддержать аман опирающегося на южные племена, естественно, враждебной Англии, а не на его противника Батчай Саккау, который опирался на население Северного Афганистана и, следовательно, мог стараться распространить влияние на советский Туркестан. Для поддержки Аман-Нулы была направлена в Афганистан ударная группа под командованием героя гражданской войны, бывшего советского военного атташе в Кабуле Примакова. Одержав ряд побед в стычках с отрядами Батча Сакао, советская власть была отозвана, и аман отказался от борьбы с восстанием. Отношения с Германией были в центре интересов советской политики в годы первой пятилетки. Лишь в конце этого периода советская дипломатия осуществляет свой давнишний план – подписывая договор о ненападении с Францией, парафирован в 1931 году и, несмотря на возражения Германии с Польшей, 1932 год. В 1926 и в 1931 годах Германия и Советский Союз пролонгируют Рапальский договор. Их привилегированные отношения двух противников Версальской системы распространяются на дипломатию, экономику и, в особенности, на военное сотрудничество. Германская внешнеполитическая линия вырабатывалась в борьбе между западниками и восточниками, между сторонниками тесных связей с Советским Союзом и сторонниками западной ориентации. Представителями восточной ориентации были рейхсвер, консервативные политики, часть промышленников, западниками были, прежде всего, социал-демократы. Легко понять, почему нелюбовь Сталина к социал-демократам, к социалистам вообще, была особенно острой по отношению к германским социал-демократам. Склонность Сталина к восточникам, консерваторам, объяснялась не только тем, что они были сторонниками просоветской ориентации, но и пристрастием генерального секретаря к сторонникам сильной власти. Отношения Советского Союза с фашистской Италией были отличными с момента прихода Муссолини к власти. Бармин рассказывает, что в 1924 году советский посол в Италии Юринёв пригласил на обед Муссолини. Накануне обеда лидер оппозиции, социалист Маттиотти, был похищен фашистами, а затем убит. Итальянские коммунисты и либералы потребовали от Юринева взять назад приглашение Муссолини. Советский посол отказался это делать и торжественно принял Дуча. В годы первой пятилетки Италия получила от Советского Союза огромные заказы на промышленное оборудование. Итальянские промышленники, в свою очередь, поставили СССР долгосрочные кредиты, гарантированные государством. На втором этаже советской внешней политики С лета 1928 года осуществляется решение шестого съезда Коминтерна, объявившего, что враг слева, что главный враг – социал-фашисты. Выражение это, пущенное в обиход Зиновьевым в 1922 году, означало не только, что социал-демократы, социалисты были главным врагом рабочего класса, но и то, что фашисты и национал-социалисты, получившие в 1930 году 6,5 миллионов голосов, не были серьезным врагом. Рост нацизма рассматривался Москвой скорее как феномен положительный. Он свидетельствовал, по мнению лидеров Коминтерна, о том, что массы теряют свои парламентские и демократические иллюзии. С другой стороны, нацисты были врагами западных демократий и не могли, по мнению Сталина, придерживаться прозападной ориентации. В 1931 году Сталин спросит члена Политбюро КПГ Геница Неймана, Не думаете ли вы, что если в Германии придут власти националисты, они будут заниматься только Западом, так, что мы сможем свободно строить социализм? Коммунистическая партия Германии получает директиву вести беспощадную борьбу с социал-демократами, в особенности с ее левым крылом. Коммунисты, подчиняясь приказу Москвы, нередко объединяют силы с нацистами для борьбы с социалистами. Причем немецкие коммунисты меняют свою тактику мгновенно – Еще вчера линии партии был лозунг Неймана «Бей фашистов всюду, где его встретишь». Сталин, решив изменить политику, вызывает в Москву трех членов Политбюро – Тельмана, Неймана, Ремеля. Вернувшись, они дают приказ «Враг социал-демократы!». Среди историков распространена версия, что Сталин, прокладывая путь к победе Гитлера, исходил из убеждения, выраженного в формуле «Победа Гитлера сегодня, победа коммунистов завтра». Лозунг такой имел распространение в коммунистических кругах в Германии в начале 30-х годов. Политика Сталина в отношении Германии складывалась из трех элементов. Прежде всего из ненависти к социал-демократии. Но чувство это не было личной фобией Сталина. Его разделяли все большевики, в том числе и Троцкий. Он был, правда, против использования термина «социал-фашист», но одновременно выступал против союза с партиями и организациями, которые не порвались реформизмом, и хотят возрождения социал-демократии. Отношение Сталина и Троцкого к социал-демократии и нацизму в 30-е годы убедительно демонстрирует разницу между двумя наследниками Ленина и не менее убедительно показывает, что подлинным ленинцем был Сталин. С 1931 по 1941 годы Сталин, не стесняясь ничем, не останавливаясь ни перед чем, руководствуясь только своими интересами, по крайней мере четырежды меняет свою политику на 180 градусов. Австро-марксизм предлагает СССР заключить союз с великими демократиями в международном масштабе для борьбы с фашизмом. Социал-фашизм советует пролетариату СССР заключить союз с демократической Францией и ее вассалами против немецкого и итальянского фашизма. Социал-фашисты делают вид, что забывают о существовании французского, британского и американского империализма. Менее чем через год, в кавычках «пролетариат СССР» поступил именно так, как советовали ему автомарксисты. Но Троцкий и в 1938 году продолжал утверждать «И действительно, что бы мог означать блок империалистических демократий против Гитлера? Новое издание вассальских кандалов, даже еще более тяжелое, еще более кровавое, еще более невыносимое». Бороться против фашизма в союзе с империализмом – это то же самое, что бороться в союзе с дьяволом против его рогов и когтей. В 1938 году Сталин – союзник демократии, и Троцкий беспощадно его критикуют за измену делу пролетариата и мировой революции. Но в июне 1940 года Троцкий остается на своей позиции. Социалист, который выступает сегодня в защиту Отечества, играет такую же реакционную роль – как вандейские крестьяне, которые пошли защищать феодальный строй, то есть свои собственные узы. И в этот момент Троцкий оказывается в одном лагере со Сталиным, который успел дважды переменить лагерь и был с 1939 года в союзе с Гитлером. И был с 1939 года в союзе с Гитлером. Троцкий оставляет впечатление часов, остановившихся в 1917 году, а Сталин часов, которые движутся туда, куда хочет их хозяин. Причем и Троцкий, и Сталин утверждают, что их часы показывают верное время, ибо идут по законам истории. Вражда к социал-демократии – первый из элементов политики Сталина по отношению к Германии. Второй элемент – убеждение, что нацисты – это националисты, для которых главный враг – Версальская система. Карл Радек пытается в 1923 году использовать рождавшуюся нацистскую партию как силу, разрушавшую Веймарскую республику, и тем самым способствует коммунистической революции, Радок дал нацистам их первого героя, расстрелянного французами в оккупированном руре Шлагетера, произнеся в его честь знаменитую траурную речь, одобренную Сталиным и Зиновьевым. Радок высказывал убеждение лидеров Коминтерна, что огромное большинство национально мыслящих масс принадлежат не к лагерю капиталистов, а к лагерю рабочих, что сотни шлагетеров придут в лагерь революции. Гитлер, в свою очередь, высказывал своим товарищам убеждение, что из коммуниста всегда может получиться хороший нацист, а из социал-демократа никогда. Наконец, третий элемент – страх перед приходом коммунистов к власти в Германии. На четвертом Конгрессе Коминтерна Зиновьев говорил, «Мы хорошо знаем, что всего через несколько лет многие промышленные страны нас перегонят и займут первое место в Коминтерне, и тогда мы, как говорил товарищ Ленин, станем отсталой советской страной среди развитых советских стран». Зиновьев как будто против такой перспективы ничего не имел. Категорически против был Сталин. Первого места в Коминтерне он уступать никому не намеревался. В 30 годы появляется новый важный фактор на внешнеполитической сцене. Просоветское мировое общественное мнение. Обработка общественного мнения Запада начинается сразу же после Октябрьской революции. О ее результатах пишет американский журналист Джордж Попов в книге «Чека». который рассказывает о своем аресте в 1922 году. Один из величайших политических успехов московских деспотов – это такая обработка мировой общественности, что каждый, кто осмеливается говорить о недостатках, причем неоспоримых советского государства, объявляется антибольшевиком и обвиняется в отсутствии объективности. В глазах западной интеллигенции мировой экономический кризис превращает Советский Союз страну пятилетки в рай на земле. Артур Кеслер, посетивший Советский Союз в 1932-33 годах и писавший о нем так же восторженно, как и все другие западные писатели, журналисты, бизнесмены, гораздо позднее, сводя в автобиографии счеты с прошлым, заметил. Если бы сама история была сторонницей коммунизма, она не смогла бы так ловко синхронизировать самый тяжелый кризис западного мира и первую фазу русской промышленной революции. Контраст был так силен, что неминуемо вел к выводу, «Они – будущее, мы – прошлое». Хаосу западной экономики противопоставлялось советское планирование. Миллионам западных безработных – отсутствие безработицы в Советском Союзе. Термин «железный занавес» вошел в общее употребление после поступления Черчилля в Фултоне в 1946 году. До него употреблял это выражение Геббельс. Впервые использовал его Василий Розенов в 1917 году. с Слязгом, скрипом. Визгом опускается над русскую историю железный занавес. Представление окончилось. Публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось. Для Розенова железным занавесом была революция, прервавшая русскую историю. В этом же смысле употребляет термин иммигрантский публицист поляков». В 1930-м статья «Железный занавес» появляется в литературной газете Лев Никулин начинает ее словами. «Когда на сцене пожар, сцену отделяют от зрительного зала железным занавесом». С точки зрения буржуазии, в Советской России 12 лет кряду длится пожар. Изо всех сил, нажимая на рычаги, там стараются постепенно опустить железный занавес, чтобы огонь не перекинулся в портер. В Советском Союзе бушевал пожар. В 1930 году он пожирал миллионы жизней. Запад ничего не знал об этом, ибо не хотел знать». Конец НЭПа и великий перелом означали, в частности, прекращение всех неполностью контролируемых связей с остальным миром, которые были еще возможны во второй половине двадцатых годов. Но отделение Советского Союза от остального мира железным занавесом было возможно лишь при соучастии Запада. Было несложно изолировать советский народ. Строжайшая цензура, запрещение частных выездов, переписки за границей, бесед с иностранцами, непрекращающаяся пропаганда. Кеслер был несколько удивлен, когда ему, немецкому коммунисту, советские граждане задавали вопросы о положении на Западе. «Когда вы ушли с работы по в журнале? Забрали ли у вас продуктовые карточки и выгнали ли вас с квартиры? Какова средняя цифра французских рабочих, ежедневно умирающих с голоду? Каким образом западные коммунисты смогли предотвратить интервенцию против СССР, которую готовит монополистический капитал с помощью социал-фашистских изменников?» Кеслер добавляет, что вопросы ему задавали одни и те же во всех городах, которые он посетил, на русском, жугашвилевском языке. Небежество советских граждан было результатом совместных усилий органов и пропаганды. Но десятки книг, сотни и сотни статей, написанных о Советском Союзе французскими, немецкими, английскими, американскими демократами, либералами, консерваторами, получившими разрешение совершить прогулку по стране, строящей социализм, Укрепляли железный занавес западной стороны, не позволяли Западу узнать правды об СССР. В обмане участвовали журналисты, подолгу жившие в Советском Союзе, такие, например, как многолетний корреспондент New York Times в Москве Уолтер Дюранти. По самым разным соображениям, нежелание обидеть советские власти, нежелание прослыть необъективным, желание следовать политике своего правительства, западные корреспонденты скрывали факты, искажали их, фальшиво их интерпретировали. Именно с их помощью от мира был скрыт голод 31 33 годов, его чудовищные размеры. Западная интеллигенция, увидевшая в Октябрьской революции зарю новой эры, увидевшая в кризисе 30-х годов знак гибели западной цивилизации, поверила, что Советский Союз – это радостное завтра человечества. «Я видел будущее, и оно действует!» Заявил влиятельный американский журналист, верный друг Советского Союза, «Линкольн Стефанс. Советский коммунизм, новая цивилизация?» спрашивают почтенные фабианцы Сидны и Беатрис Веб. И категорически утверждают «Да, новая цивилизация!» «Никогда я так хорошо не ел, как во время поездки по Советскому Союзу», заявляет знаменитый мастер парадокса Бернард Шоу, посетивший страну будущего в разгар голода. Выезжая, он вписывает в золотую книгу гостиницы «Метрополь». «Завтра я покидаю эту землю надежды», И возвращаюсь на запад, где царит безнадежность. Американка Элла Винтер, побывавшая в СССР в 1932 году, говорит о приходящих трудностях, как о родовых схватках. Счастливы ли женщина, рождающие долгожданного ребенка? Они рождают новый мир с новым мировоззрением, и в ходе этого процесса вопросы личного удовлетворения становятся второстепенными. Леворист Гарольд Ласки. Заявляет после прогулки по СССР в 1934 году. Никогда в истории человек не достиг такого совершенства, как при советском режиме. Артур Кеслер рассказывает, как он рассуждал во время поездки по СССР, готовя восторженную книгу о стране социализма. Он рассуждал диалектически. Жизненный уровень низок, но в царское время он был ниже. В капиталистических странах рабочие живут лучше, но у них положение ухудшается, а в СССР... Улучшается. Главным, однако, для всех зарубежных поклонников нового общества был аргумент У нас будет иначе. Так рассуждали французы, англичане, американцы. Эдмунд Вильсон, влиятельнейший литературный критик США, предложил даже в знаменитом обращении к прогрессистам забрать коммунизму коммунистов, чтобы построить его своими руками. В Советском Союзе, писал он, Я себя чувствовал, как святыне морали. где не перестает светить свет. Восторженная просоветская компания оказывала стороне Сталина огромные услуги, обрабатывала общественное мнение, выполняла конкретные практические услуги. Нью-Йоркское бюро путешествий набирало рабочих для Советского Союза с помощью рекламы. Интеллигенты, работники разных специальностей, мужчины и женщины, сердечно приглашаются в Советскую Россию, где осуществляется величайший в мире социальный эксперимент, Среди мириада красочных национальностей, чудесных пейзажей, великолепной архитектуры и экзотических цивилизаций. В значительной степени под влиянием общественного мнения США признают в 1933 году Советский Союз, с которым уже установлены тесные экономические и культурные связи. Характернейшей чертой мировой просоветской кампании был ее язык. Все книги, написанные в то время о Советском Союзе, Безразлично на немецком, французском или английских языках профессиональными или борзописцами, вроде Анны Луизы Стронг, или изысканными эстетами, вроде Эдмунда Вильсона, кажутся написанными на одном джугашвиревском, советском языке. Ложь, сознательно или бессознательно распространяемая им, окрашивает всю эту продукцию в один цвет. Зараза лжи и инструмент ее распространения, советский язык расходится по всему миру и казалось нормальным. что после поджога Рейхстага, когда гестапо начинает охотиться за политическими противниками, руководство КПГ заявляет «Пролетариат не проиграл битвы, он не потерпел поражения, происходит лишь временное отступление. Те немногие представители западной интеллигенции, которые пытаются прорвать железный занавес, разоблачить заговор лжи о Советском Союзе, написать о нем правду, подвергаются астракизму, безжалостно изгоняются из лагеря прогрессивного человечества». Так случилось, например, в начале 30-х годов с румынским писателем Панаитом Истрате, в конце 20-х годов с американцем Максом Истманом. Апологеты Советского Союза покорно принимали все повороты сталинской внешней политики, объясняя их в первую половину 30-х годов необходимостью срывать происки империалистов и социал-фашистов, а во вторую половину 30-х годов и позднее – мудростью Сталина. Его гений представлялся ими с еще большей, если это возможно, беззастенчивостью, чем даже в Советском Союзе. С умилением приводит рассказ о том, как Сталин лично приходит по ночам на товарные вокзалы в Москве, чтобы подсобить грузчикам. Генрих Манн утверждал, что Сталин ставит гейст, дух, гораздо выше махт, силы и так далее, и так далее».